Глава 55. В бездну. В коридорах дворца с недоуменными испуганными восклицаниями н и с т о в о метались туда-сюда слуги. Конечно, никто из них не мог чувствовать, как направляют силу, но в этом не было нужды. Дворец трясло, как погремушку. Найниф ничем не выделялась среди беспорядочно бегавших людей и не привлекала к себе внимания. Еще одна перепуганная служанка, сломя голову, несется, сама не зная куда. Пока она мчалась по коридорам, пересекая дворы и залы, гнев уступил место тревоге за Илэйн, и н а й н е в упустила Сайдар. Что если черные сестры обнаружили Илэйн? Ведь у них может быть и нечто более опасное, нежели т е р р и н г р е а л погибельного огня. В списке, который девушкам дали в башне, говорилось о назначении похищенных предметов, но не для всех оно было точно известно. Раз она чуть не налетела на Леандрин с ее светлыми медового цвета косичками и Риану с той белой прядью в черных волосах, они торопливо спускались по широкой мраморной лестнице. Найниф не могла увидеть свечение с а й д е р вокруг них, но потому как слуги с криками отлетали в стороны с их дороги, поняла, что черные сестры расчищают себе путь с помощью силы. Она даже порадовалась тому, что сама ни разу не попыталась прикоснуться к источнику. Черные сестры тут же приметили бы ее посвящению, а она слишком вымотана, чтобы сразиться хотя бы с одной из них, а уж одновременно с двумя тем более. Главное, она получила то, зачем сюда явилась, а с ними можно разобраться потом. К тому времени, когда н а й н е в добралась до узенького коридора в западном крыле дворца, место, где была назначена встреча, толпа рассеялась. В этой части огромного здания было почти пустынно. Возле окованной бронзой маленькой двери с большим железным замком ее ждали Илэйн, э г и н и н и Аматера. Последняя держалась очень напряженно. На ней был светлый льняной плащ с поднятым капюшоном. Белое платье панарха простотой покроя могло сойти за одежду прислуги. Правда, сшито оно было из шелка, и вуаль на поллица тоже не льняная, как подобает служанке, но с первого взгляда это не бросалось в глаза. Из-за двери доносились приглушенные крики — Видимо, бунт еще продолжался. Что ж, надо надеяться, что мужчины делают свое дело. Не обращая внимания на э г н и н Найниф обняла Илэйн. — Я так за тебя беспокоилась. С тобой все в порядке? Ничего не случилось? — Нет, — ответила Илэйн. Эггенин подняла глаза, и дочь-наследница ответила ей многозначительным взглядом и добавила. — Были небольшие затруднения с Аматерой, но мы их уладили. — Затруднения? — е Найниф, нахмурившись, обратилась к Аматере. «Какие еще затруднения? Почему?» Аматера надменно вскинула голову и отвернулась. Илэйн тоже не торопилась. На вопрос Найниф ответила Эгенин. Ее предупредили, что надо делать, и она решила улизнуть и поступить по-своему. Послать солдат, чтобы те изгнали приспешниц тьмы. Найниф нарочно не смотрела на шанчанку. «Да успокойся ты, Найниф, не х м у р с я сказала Илэйн. «Я ее быстро догнала». Потом мы с Аматерой малость потолковали, и теперь пребываем в добром согласии. Щека о Аматеры дернулась. — Да, мы в полном согласии, — с е д а Иси, да, и торопливо произнесла она. — Я сделаю все, что сказано, и дам вам такие бумаги, что даже мятежники беспрепятственно вас пропустят. Нет надобности больше о чем-либо толковать. Иллин кивнулась, д е л а в Аматере знак, чтоб та умолкла. Та немедленно закрыла рот, хотя повиноваться ей было явно не по нраву. Вон как губы надуло. Или они у нее всегда такие? Очевидно, чего-то эта троица не договаривает. И н а й н е ф решила, что непременно докопается до сути дела. Но на это найдется время и попозже. Начинавшийся за маленькой дверью узкий коридор оставался пустым, но из глубины дворца доносились испуганные крики. За дверью бушевала толпа. «А с тобой-то что случилось?» — н а х м у р и с ь спросила Илэйн. «Тебе следовало быть здесь еще полчаса назад. Ты устроила весь этот тарарам». Я чувствовала, что две женщины направляли здесь силу, да так, что запросто могли развалить дворец. По-моему, позже кто-то даже пытался его развалить. Я сразу решила, что без тебя не обошлось. А э г г е н и н т а опорывалась бежать тебе на выручку. Я ее еле удержала. «Эгенин — Эгенин? г — н а й н е в помедлила, потом заставила себя коснуться плеча шанчанки. «Спасибо — Спасибо. Эгенин выглядела так, будто не поняла, за что ее благодарят, но ответила коротким кивком. Найниф продолжила. «Я повстречалась с Магеддин. Мне так хотелось доставить ее в башню на суд, что я забыла об остальных, и д ж и н и Кайт едва не снесла мне голову при помощи погибельного огня». и л э н ойкнула, и н а й н н е в поспешила успокоить ее. Ничего страшного, он меня не коснулся. «Ты хочешь сказать, что захватила м а г е д и н Одну из затрекшихся? Захватить-то захватила, но она вырвалась», — неохотно отозвалась Найниф. испытывая неловкость от того, что на нее устремлены взоры всех трех женщин. Она очень не любила сознаваться в своей неправоте или промашках, особенно после того, как сама предупреждала и наставляла других. «Иллин, я помню все, что говорила тебе о необходимости быть осторожной. Но когда Магеддин оказалась в моих руках, я просто думать не могла ни о чем, кроме того, как доставить ее на суд». н а й н е ф глубоко вздохнула. Говорила она чуть ли не извиняющимся тоном, чего терпеть не могла. И куда только запропастились эти бестолковые мужчины? «Илэйн, я понимаю, что должна была сосредоточиться на том, что мы задумали, и не отвлекаться ни на что другое, подвергая опасности весь план. Пожалуйста, не сердись на меня». «Не буду», — твердо сказала Илэйн. «Но только если ты не станешь больше забывать об осторожности». Эгенин прочистила горло. «Ах да», — поспешно кивнула и л э н и с очевидным волнением у нее даже красные пятна на щеках выступили. Спросила. «Ты нашла?» — Ошейник и печать. — Все у меня с собой, — заявила н а й н е в потрогав кошель на поясе. Шум за дверью усиливался. Крики из глубины дворца тоже становились все громче. Леандрин, наверное, весь дворец верх ногами перевернула, стремясь выяснить, что произошло. Куда запропастились эти мужчины? — Мой легион! — начала была Аматера, но, поймав взгляд, Илайн тут же умолкла. Видимо, потолковали они более чем серьезно. Вид у панарха был как у обиженной девчонки, оставленной в н а к а з а н и е без сладкого. н а й н е вглянула з на Эггинен. Шанчанка не сводила глаз с двери. Она хотела отправиться за мной. Почему она не позволяет мне ненавидеть ее? Неужели я настолько отличаюсь от нее? Неожиданно дверь распахнулась. За нею обнаружился сидевший на корточках д ж у л и н Он вытащил из замочной скважины тонкие гнутые отмычки, с помощью которых открыл запертый железный замок, и встал. По лицу у него текла кровь. «Быстрее! Надо убираться отсюда, пока не поздно!» «Что значит, пока не поздно?» — подумала н а й н е в но, выглянув наружу, поняла тревогу ловца воров. Не менее трех сотен матросов Байла Домана, в два ряда выстроившись полукругом у двери, сдерживали натиск обезумевшей толпы. Сам дом он, размахивая дубинкой, подбадривал своих людей, перекрывая гомон толпы, запрудившей широкую улицу. Бурлящая людская масса давила на полукольцо матросов вовсе не потому, что бунтовщики сознательно стремились его прорвать. До матросов им по существу не было дела. Люди вилами, палками и голыми руками отбивались от групп, размахивавших мечами конных белоплащников, но в немыслимой давке доставалось всем подряд. Град камней барабанил по шлемам и панцирям чад света. Какой-то белоплащник оказался один в окружении толпы. Его лошадь вдруг пронзительно заржала, встав на дыбы, и опрокинулась на спину. Очень быстро она встала на ноги, но уже без наездника. Среди человеческой массы виднелись и другие потерявшие всадников животные. И весь этот хаос устроен ради того, чтобы женщины могли выбраться из дворца... Найниф постаралась убедить себя в том, что все сделано ради благой цели, и вновь дотронулась до кошеля с драгоценными находками. Но там, снаружи, погибали люди. «Женщины, сдвинетесь вы, наконец, с места!» — крикнул Том. Бровь м и н е с т р е л я была рассечена и кровоточила, не иначе как камень угодил. Бурый плащ вовсе превратился в лохмотья. «Ничего хорошего не будет, если сейчас еще и Понарший Легион вмешается!» Илайн вытолкнула в дверь изумленно ойкнувшую Аматеру и выскочила следом. Найниф и э г е н и н двинулись за ней. Как только все четыре женщины оказались снаружи, матросы плотным кольцом сомкнулись вокруг них и принялись прокладывать себе дорогу сквозь толпу подальше от дворца. В немыслимой давке, окруженная старавшимися защитить ее мужчинами, н а й н е ф только и могла что перебирать ногами. э г е н и н споткнулась и чуть не упала, но Найниф успела поймать ее за руку и увидела на лице шанчанки благодарную улыбку. «Не такие уж мои разные», — подумала н а й н е в н е одинаковые, конечно, но и не во всем разные». Ей не пришлось заставлять себя ободряюще улыбнуться в ответ. Прилегающие к дворцу кварталы были запружены народом, но по мере удаления от него толпа редела, и, наконец, отряд Домана вырвался на узкие извилистые улочки, которые были почти пусты. Те, кто не участвовал в заварухе, оказались достаточно благоразумны, чтобы держаться подальше и не высовывать носа на улицу. Матросы несколько расширили кольцо и больше не стискивали женщин со всех сторон, но на всех встречных люди дома напоглядывали с угрозой. Улицы Танчика, даже внешне спокойные, оставались улицами Танчика. Найниф успела уже отвыкнуть от этого. Казалось, она провела во дворце целую вечность и забыла, что за город лежит за его стенами. когда позади окончательно стих шум схватки, хромающий Том исхитрился отвесить Аматере галантный поклон. — Видеть п а н а р х а т а н ч и к а большая честь для меня. Приказывайте, я к вашим услугам. Аматера взглянула на него с удивлением. Затем посмотрела на Илайн и, слегка поморщившись, сказала. — Вы обознались, добрый господин. Я всего лишь беглянка из провинции, которой помогли эти добрые женщины. Том изумленно переглянулся с Доманом и Джуэлином, И открыл было рот, но и л л й н вмешалась. «Может, сначала доберемся до гостиницы, Том? Здесь не место для разговоров». Когда они явились во двор трех слив, и л л о н к еще большему удивлению Тома, представила рендры панарха как оставшуюся без гроша беженку по имени Тера, которая ищет место для ночлега и работу ради пропитания. Хозяйка гостиницы задумалась, пожала плечами, но приняла Теру под свою опеку и повела на кухню. По пути она щебетала о том, какие прелестные у т е р ы волосы и какой она будет милашкой, если наденет подходящее платье. Ничего не понимавшая н а й н е ф едва дождалась, когда за ушедшими женщинами закрылась дверь. Тера? И она поверила. Илайн в и т р е н д р отправит ее прислуживать посетителям. Илайн это предположение ничуть не смутило. Вполне вероятно. Девушка со вздохом упала на стул и, сбросив туфли, принялась массировать ноги. Было не так уж трудно убедить Аматеру в том, что ей лучше на несколько дней исчезнуть. Сейчас толпа кричит «убили панарха», а в следующий миг закричит «смерть панарху». Разница не так уж велика. Думаю, посмотрев на толпу, Аматера убедилась в моей правоте. Кроме того, она не хочет прибегать к помощи Андрика, чтобы возвратить себе трон, а намерена сделать это своими силами, и потому будет скрываться, пока не сумеет связаться с лорд-капитаном панаршего легиона». «Думаю, Андрика ждет неприятный сюрприз. Очень жаль, что он не может ответить ей тем же. Она того заслуживает». Домон с Джуэлином, обменявшись озадаченными взглядами, в недоумении покачали головами. Эгенин задумчиво кивнула, так, словно бы она поняла сказанное и отнеслась к этому с одобрением. «Но почему?» — поинтересовалась н а й н е в в о з м о ж н о тебя расстроило, что она решила потихоньку сбежать и действовать сама?» И вообще, как ей удалось улизнуть? Вы же вдвоем за ней следили». Эггенен кинула быстрый взгляд на и л а й н такой мимолетный, что Найниф не была уверена, что он ей не почудился. Дочь-наследница склонилась пониже и принялась растирать ступню. Наверное, девушке было больно. Вон как у нее щеки покраснели. Но и л а й н продолжила. «К тому же, Найниф, эта женщина понятия не имеет о жизни простых людей. Можно подумать сама, и л а й н много чего об этом знает». Мне кажется, что она искренне хочет быть справедливой правительницей, однако ее ничуть не беспокоило, что народ голодает, а во дворце провизии запасено на год. Я упомянула про бесплатные кухни для бедных, так она даже не поняла, о чем речь. Думаю, если она поработает несколько дней, добывая себя пропитание, это пойдет ей на пользу. Иллин с наслаждением вытянула ноги под столом и пошевелила пальцами. О, вот так хорошо. Остается сожалеть, что работать ей придется совсем недолго. Она ведь должна собрать свой легион, чтобы выбить из дворца Леандрин с компанией. Как ни жаль, но ничего уж не поделаешь. Вот это непременно, — твердо заявила н а й н е в Сидеть, конечно, хорошо, но она никак не могла понять, что это и л а о и н так печется о своих ногах. Сегодня вроде бы и ходить-то почти не пришлось. Непременно и чем скорее тем лучше. Нам панарх нужен во дворце, а не на кухне у Рендры. н а й н е ф полагаю, что и вряд ли следует особо беспокоиться насчет Магеддин. Эта женщина имела возможность заявить о себе после того, как освободилась от щита. Только вот как она освободилась? Наверное, Найниф была н е в н и м а т е л ь н а или небрежно закрепляя плетение щита. Однако, раз уж Магеддин не пожелала напасть тогда, зная, что Найниф измотана, вряд ли она заявится сюда. Другое дело Леандрин. Стоит той понять, что случилось хотя бы наполовину, она, несомненно, будет охотиться за ними повсюду. «Справедливость дочери-наследницы», — пробормотал Том. «Заменила собой справедливость панарха. Я видел, как толпа ворвалась в ту дверь, когда мы ушли. Из некоторых окон дворца шел дым. Думаю, к вечеру от дворца останутся дымящиеся руины. Чтобы выдворить оттуда черных сестер, панарший легион не потребуется, а потому Тера вполне может поработать несколько дней на кухне, чтобы получше усвоить урок, который ты решила ей преподать». когда нибудь ты будешь прекрасной королевой и л й н андорская и л й н благодарно улыбнулась но как только она взглянула на тома ее улыбка погасла обойдя вокруг стола она достала из кармана его куртки платок и принялась утирать кровь несмотря на протесты старого м е н е с т р е л я можем мы хотя бы взглянуть на то из за чего рисковали головой спросил он поняв что илайн все равно доведет задуманное до конца н а э н н ф открыла кошель И выложила на стол его содержимое — черно-белый диск, помогавший удерживать темного в его узилище, и браслеты с ошейником, одно лишь прикосновение к которым пронизывало ее скорбью. Все придвинулись поближе, разглядывая добычу. Дом он повертел в руках печать. «У меня когда-то была такая штуковина!» Найниф, однако, в этом сильно сомневалась. Было изготовлено всего семь таких печатей, и три из них к настоящему времени сломаны, хоть они и из Квейн-Диара. Четыре еще целы, в том числе и та, что у Морейн. Но достаточно ли этого, чтобы удержать темного в шайл-гул? От одной этой мысли пробирала дрожь. Эгнин коснулась ошейника и отодвинула от него подальше браслеты. Если она испытывала от прикосновения к ним какие-то чувства, то виду не подавала. Возможно, эти предметы воздействовали лишь на тех, кто способен направлять силу. — Это не Айдам, — заявила ш а н ч а н к а Металл другой. К тому же в Айдам и ошейник и браслет цельные. Упоминание об Айдам покоробило н а й н е в Лучше бы Эгенин помолчала. Но, с другой стороны, она ведь никогда не носила браслетов и отпустила эту несчастную женщину. Несчастную, хотя как раз Бетамин мучила других, еще более несчастных, с помощью Айдам. Пожалуй, Эгенин выказала больше жалости, чем могла бы выказать н а й н е в в о всяком случае, Эгенин — эта штука настолько же схожа с Айдам, насколько п о х о ж а мы с тобой», — произнесла н а й н е в Эгенин сначала удивленно подняла глаза, а потом п о н и м а ю щ е кивнула. «Они разные, но обе они женщины. У каждой свой путь в жизни». «Вы собираетесь дальше преследовать Леандрин?» — спросил д ж у л и н Он сидел, положив руки на стол и внимательно рассматривал добычу н а й н е в к о н е ч н о плохо, что она осталась на свободе вместе со своими спутницами. Пусть даже ей придется уносить ноги из Танчика, но, по-моему, это...» Он указал на лежащие на столе предметы. «Гораздо важнее. Я всего лишь ловец воров. Но если мне позволено высказать свое мнение, считаю, что эти вещи необходимо отвезти на хранение в Белую башню». «Нет!» — воскликнула н а й н е в Да так, что испугалась собственного запала. Так же, как и остальные, если судить по их растерянным взглядам. Она медленно взяла со стола печать и спрятала обратно в кошель. Это действительно надо отправить в башню. Но вот это... Ей не хотелось снова прикасаться к черному ошейнику и браслетам. Ай, седай, окажись эти предметы в башне. Способна использовать их так же, как собиралась черная Айя, чтобы взять под свой контроль... «Ранда, способна ли на такое Морин? Или Суан Санчей? Кто знает?» Во всяком случае, Найниф не хотела предоставлять им такую возможность. «Это слишком опасно. Нельзя оставлять приспешникам темного, ни малейшего шанса завладеть таким страшным оружием. Илайн, можешь ты уничтожить эту штуку? Скажем, расплавить? Мне наплевать, пусть даже при этом стол сгорит. Лишь бы уничтожить!» «Понимаю, что ты имеешь в виду». Слегка поморщившись, сказала Илойн, — понимает ли? Найниф была неуверена. Илойн безоглядно верит башне, но, с другой стороны, она любит Ранда и верит ему. Разумеется, Найниф не могла увидеть свечение Сайдар, но по сосредоточенному взгляду девушки поняла, что Илойн направляет силу. Зловещие браслеты и ошейник лежали перед ней. Через некоторое время Илойн нахмурилась, взгляд ее стал еще пристальнее. Вдруг девушка покачала головой, потом откинулась на спинку стула, нерешительно подняла один из браслетов и тут же, охнув, бросила его обратно. «Я почувствовала, что это такое!» Она глубоко вздохнула. «Найниф я пробовала. От того огня, что я направила на эти штуки, расплавился бы молот. Но браслет даже не нагрелся». И так м а г е д и н не лгала. Вне всякого сомнения, отрекшаяся полагала, что в этом нет нужды, ибо победа все равно будет за ней. И как все-таки ей удалось освободиться? Что же делать с этими вещами? Они никому не должны попасть в руки. — Мастер Доман, вы знаете самое глубокое место в море, настоящую бездну? — Да, госпожа л м и р а коротко ответил моряк. Найниф медленно, стараясь не поддаваться нахлынувшим чувствам, пододвинула ошейник и браслеты к нему. — Тогда возьмите это и бросьте в море. Туда, откуда никто не сможет это достать. Помедлив секунду, капитан кивнул. — Будет сделано! Он торопливо спрятал доверенные ему предметы в карман, явно не желая держать в руках вещи, имеющие отношение к силе. — Я брошу их в самое глубокое место. Есть такое. Возле островов а й л с о м е р а Эгенин хмуро уставилась в пол. Она явно не была довольна предстоящим отплытием э л ь а н с а Найниф не забыла, как ш а н ч а н к а назвала его надежным человеком, а самой н а й н е ф хотелось засмеяться. Дело, можно сказать, сделано. Дом он уплывет, и со страшной угрозой для Ранда будет покончено. Ошейник и браслеты упокоятся на дне моря, а они смогут отправиться в Тарвалон, а потом потом назад, в Тир. Или туда, где Лан м а н д р а г о р а н Встретившись с м а г е д и н оказавшись на волосок от гибели... Найниф лишь укрепилась в своем желании встретиться с Ланом, с мужчиной, которого приходилось делить, с ненавистной ей женщиной. Но что с того? Смогла же Эгенин проникнуться с и м п а т и е й к своему бывшему противнику и пленнику, да и тот явно посматривает на нее с интересом. Или Илайн, она любит мужчину, обреченного на безумие. Зачем же самой Найниф отказываться от того, что может дать план? Что-нибудь она придумает. п у с т и м с я к а вниз, — предложила Найниф. — Да посмотрим, как там Терра справляется с работой служанки. — Скоро в т а р в а л он. — Скоро.